18. Большие горы стояли в сером мгле. Забытые солнцем угрюмо темнели они наверху, как обиженные великаны. В весне не здоровилось. Сыро, мутно вокруг. Бедовал-то набаев в кошаре своей. Холодище, духота. Ягнилась сразу по несколько маток. И некуда было девать ягнят, хоть криком кричи. Галдеж, блеяние, толкотня. Все хотят есть.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 В чужое гнездо. В конце концов пришлет кого-нибудь, заберут его овец. А потому, что не сумел ответить Бектаю так, чтобы шкура с него слезла от стыда. Так, чтобы свету белому не возрадовался. Мальчишка, сопляк, А он-то набай, старый коммунист. Всю жизнь, положивший за колхоз, не нашел слов, чтобы достойно ответить ему.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 Только куда их? Вымя у овцы пустое. Да из чего молоку-то быть? Значит, и эти подохнут. Эх, беда, беда. А там вон лежат уже дохлые, закоченелые. Собрал Тонабай трупики, пошел выносить. Вбежала запыхавшаяся дочурка. — Отец, к нам едут начальники. — Пусть едут, — буркнул Танабай. Ты иди за матерью присмотри. Выйдя из кошары, Данабай увидел двух всадников. — О, гульсары! — обрадовался он. Тенькнула в груди старая струнка. Сколько не видались. Смотри, как идет. Все такой же. Один был Чуро, а другого в кожаном пальто, что ехал на иноходце, не узнал. Из района кто-нибудь. Ну — Ну-ну, подъезжайте. Наконец-то!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 кони дышали тяжело. Чуро выглядел жалким, виноватым, знал, что ответ придется держать перед другом. А тот наиноходца сердит, был грозен, даже не поздоровался. Вспылил сразу. «Безобразие! Везде так! Смотри, что тут творится!» — возмущался он, обращаясь к Чуро. Потом повернулся к Танабаю. «Что же это ты, товарищ?» — кивнул он в ту сторону.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 Социалистические обязательства принимал, нашелся он наконец, одергивая для острастки голову и находца. Принимал. А что там было сказано? Не помню. Вот потому и дохнут у тебя, ягнята. Сигизбаев ткнул рукояткой камчи опять в сторону и вскинулся на стременах, воодушевившись возможностью проучить дерзкого пастуха. Но сначала он накинулся на чуро.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 Ты уничтожаешь колхозное добро. Ты — враг народа. В тюрьме твое место, а не в партии. Ты смеешься над соревнованием. — Угу. В тюрьме мое место. В тюрьме, — подтвердил Танабай также спокойно. И губы его запрыгали, смеясь от раздирающего приступа бешенства, вспыхнувшего в нем от обиды, от горечи, от всего того, что переполнило чашу его терпения. «Ну — Ну? — уставился он на Сигизбаева, селись унять прыгающие губы. — Что ты еще скажешь? — Зачем ты так разговариваешь, Танабай? — вмешался Чуро. — Ну зачем? Объясни все толком. — Вот как? — Значит, и тебе надо объяснять. — Ты зачем сюда приехал, Чуро? — закричал Танабай. — Ты зачем приехал? Я тебя спрашиваю. Чтобы сказать, что у меня мрут ягнята, я и сам знаю.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 Замахал вилами перед собой. Перетрусившийся Гизбаев бестолково дергал и находца то туда, то сюда, Вилы били ошалевшего коня по голове, отскакивали звеня и снова обрушивались на его голову. И в ярости своей не понимал Танабай, почему так судорожно дергается голова гульсары, почему так рвут у дела его красную горячую пасть, почему так растерян и жутко мелькают перед ним выкатившиеся из орбит глаза коня уйди гульсары прочь дай мне достать этого монапа в коже ревел танабай нанося удар за ударом по неповинной голове и находца подоспевшая молодая сакманщица, повисла на его руках попыталась вырвать вилы но он швырнул ее на землю чуро тем временем успел скачить седло назад бежим «Убьет!» — Чуро бросился к Сагизбаеву, загораживая его от Танабая. Танабай замахнулся на него вилами, и оба всадника припустили коней прочь со двора. Собака слоем преследовала их, цепляясь за стремена, за хвосты коней. А Танабай бежал вслед, спотыкаясь, хватал на бегу комья глины, швырял вдогонку и, не переставая, орал «В тюрьме мое место! В тюрьме! Вон! Вон отсюда! В тюрьме мое место! В тюрьме!» Потом вернулся, все еще бормоча задыхаясь. «В тюрьме мое место! В тюрьме!» Рядом горделиво, с чувством исполненного долга, шел пес. Он ждал одобрения хозяина, но тот не замечал его. Навстречу, опираясь на палку, ковыляла бледная,